455. Август, 29. -е. Все слова сказаны и доводы приведены, и известно, что делать и как поступить в любых условиях. Остается применить знания. Но если они все же не применяются, что же тогда? Тогда остается одно — катиться под гору, ибо знания, не примененные, разрушительны. Знание высекает огни, то есть даёт энергию для действия. Если оно не совершается, то куда же её девать? Стремятся вылиться энергии, это проявляется в действиях обычных или даже отрицательных, и тогда можно говорить о падении духа. Сколько же можно ждать? Можно и должно ждать до конца. Других мер ожидания нет. Люди ждать не умеют. отсюда столько падений и часто званные от избранных отличаются лишь умением ждать и упорством дождаться как правило ожидание становится невыносимым перед концом и чем ближе он тем невыносимее становится процесс ожидания и хочется свернуть в сторону или даже назад и майя яра рисует свои узоры и ткёт пути нобана путник земли, попадая в её теньёта, безнадёжно запутывается в них. Но учитель остаётся в башне своей и с грустью наблюдает это явление, обычное для тех, кто не выдерживает испытание. Но уже говорилось, что не выдержать испытание нельзя, немыслимо поражение, ибо тогда путь остаётся лишь во тьму. Таков будет конец. Если продвижение своё ставить в зависимость от каких-бы-то не было внешних условий, больших или малых. Зачем же отдавать себя во власть мы и приходящей природы, где нельзя найти точки опоры и ни на что полагаться невозможно? Опора одна учитель. Он не изменит и не предаст. Но если сомнение раздирает сердце, то даже учитель бессилен. Ибо приближаемся к нему сердцем чистым и полно устремлённым сердце омрачённое сомнением или колебаниями не сможет удержать связи и так надо держаться чего бы это ни стоило держаться вопреки всему вопреки самой явной и убедительной очевидности мираж очевидности может рассеяться от одного прикосновения действительности Если это случится тогда, когда непоправимое уже совершилось, что тогда? Увидеть осуществление заново данной сказки и не иметь уже права быть её участником, не будет ли это слишком большой ценой за отраву допущенных сомнений? Испытание сомнений могут настигнуть на любой ступень. Их надо победить. Их можно победить, решительно отбрасывая их и отказываясь слушать их шёпот. каким бы убедительным он ни казался. Его сила в убедительности неотрецаемой и явной, которую невозможно опровергнуть. Но стоит лишь ей исоблазниться, как страшное бездна падения разверзается перед доверчивым мозгом, и тёмный круг безысходности смыкается над духом поникшим. Поэтому сомнения надо отбрасывать, не вступая с ними в спор и не пытаясь их а провергнуть и в чём-то себя убедить. Их просто отбрасывают, как отбрасывают фехидну или скорпиона, стараясь их уничтожить. Но аспира надо отбросить. Скорее, скорее, чтобы не успели ужалить и ввести в организм свой смертоносный яд, несущий в себе флюид разложения и смерти. Борьба сомнением заключается в том, чтобы отбросить его, не рассуждая и не вступая с ним ни в какие взаимоотношения.